Кэй вдруг смутился. Он не знал об этом. О чем он думал? Что они станут официальными супругами? «Я разбогатела благодаря подарку луисаву Ву», — пояснила Вала Вирджилин. Как ей это удалось, никого не касалось. После этого я вышла замуж. Родители Тарба дружили с моими родителями. У нас так часто бывает, Мунва. Денег у него было немного, Но он стал хорошим отцом. благодаря ему я могла продолжать заниматься делами. Меня начало одолевать беспокойство. Я вспомнила, что луис ву предложил нет спросил не изготавливают ли наши люди вещество из осадка, которое остается после дистилляции спирта Он назвал его пластиком. Его разговорный аппарат не перевел, но я запомнила это слово. Пластик может принимать любую форму, какую захочет придать ему мастер. Осадок этот совершенно ни на что не пригоден. Клиенты были бы благодарны нам, если бы мы стали забирать его. Я устроила химическую лабораторию. Вала Вирджилин в темноте пожала плечами. Это обошлось очень дорого. Но мы получили ответ. В этой слизи есть свои тайны. Настал день, когда большая часть моих денег кончилась. Тораблиплиаст с детьми остался у моих родственников, а я отправилась сюда и буду ездить до тех пор, пока не заработаю достаточно денег для семьи. Коряк, ты готова к дежурству? Конечно. Ван де дождись меня. Что делается снаружи? Идет дождь. Временами мелькает что-то черное и блестящее. Я слышала какое то хихиканье. Запаха вампиров не было. Хорошо. Мунва перешла на язык травяных великанов и отпускала такие шуточки, что Бейдж оглушительно хохотал. — Как вы думаете, они приходили? — спросила спажа ни к кому конкретно не обращаясь, и вышла из шатра. — Лично мне все равно, — заявил Вонт, — пойдемте спать. Вала Вирджилин тоже вышла наружу. Не сразу она уразумела, что одна простыня опустела, которая — самая дальняя слева, шесть мертвых глинеров, остальные остались нетронутыми. Бейдж выступил вперед, размахивая мечом-серпом. С земляной стены спускались великаны. Они посоветовались, затем рассыпались по лугу, отыскивая свидетельство деятельности гулов. Вала Верджилин забралась на стену и отправилась в машину спать. В полдень она проснулась от голода и почувствовала запах жареного мяса. Он привел ее к шатру, где вокруг огня собрались машинные люди и вернувшиеся с охоты глинеры. Барак и Вонт пекли хлеб из местной травы. «Мы едим 4 пять, шесть раз в день», — сообщил ей Салок. «Пин говорит, что вы едите раз в день». «Это правда?» «Да, зато много. А вы добываете достаточно мяса?» «Когда ваши мужчины спустились поесть», Наши снова отправились на охоту. Ешь все, что перед тобой. Охотники скоро вернутся с новой добычей. Хлеб получился вполне сносным, и вала похвалила мужчин. Мясо с мирпа тоже оказалось вкусным. Правда, не очень сочным и несколько жестковатым. По крайней мере, у глинеров не было привычки, свойственной другим комбинидам, изменять вкус мяса, втирая в него соль, пряные травы или ягоды. Валавирджилин задумалась, не стоит ли попробовать разводить смирпов, но ответ на этот вопрос был ясен любому торговцу. То, что для одного гоменида было благодатью, для другого оказывалось настоящим бедствием. Без местных хищников, которые ограничивают их численность, смирпы поедали бы чей-то урожай и размножились бы настолько, что не хватало бы пищи, и ослабев от голода стали бы разносчиками болезней. Размышляя, она съела все, что перед ней лежало. Глинеры и машинные люди наблюдали за ней, посмеиваясь. — Ночь прошла очень активно, — заметил Сайлок. — Что-нибудь произошло, пока я спала? — Гулы очень хорошо потрудились, — отозвался кей Между стеной и некошенной травой не осталось ни одного мертвого травяного великана. Бейджи обнаружил в траве только аккуратные кучки костей. Вампиров они не тронули. Наверное, оставили на следующую ночь. Очень тактично с их стороны. С их стороны было бы еще тактичнее, если бы они прибрали всех наших мертвецов. Что-нибудь еще? Сайлок указал рукой. Дождь перестал. Облака превратились в высокую, бесконечную плоскую крышу, под которой взор охватывал огромное степное пространство. Вдали Вала Вирджилин увидела большую повозку, запряженную животными, которая направлялась во владение травяных великанов. Пять громадных мощных животных явно многовато даже для такой большой повозки. Будет здесь к сумеркам, но ты успеешь поспать, Парум расположился на переднем сиденье рядом с краснокожим мужчиной, который был бы значительно меньше его. Еще трое красных ехали ниже, внутри. Они остановили повозку под самой стеной, недалеко от прохода, и что-то достали из фургона. Валверджерин прищурилась, заговорившая в ней инстинкты прирожденного торговца заставили насторожиться. Во времена упадка городов сломанные и разбросанные повсюду летательные аппараты были самым обычным явлением. Эта изогнутая прозрачная пластина очень напоминала те, что находили в них. Только пластины, как правило, оказывались расколотыми, а эта, похоже, уцелела. Должно быть, она стоит огромные деньги. Красные направились вперед, неся пластину за четыре угла. У каждого за спиной висел меч в кожаных ножнах, длиной чуть ли не со своего владельца. И мужчины, и женщины носили длинные килты из крашеной кожи и кожаные заплечные мешки, только женские отличались более ярким цветом. Валверджилин, Керебримис, Мунва, Терл в доспехах, Манаги, Кориак поджидали, чтобы поприветствовать прибывших. «Терл — это окно!» Торжественно объявил краснокожий мужчина. «Передают тебе в дар болотные люди, которые не в состоянии удалиться от места своего проживания. Они просят защитить их от распространяющейся чумы, нашествия вампиров. Болотные люди не могут спастись бедством, потому что только болото дает им жизнь». Валвер Джерин поймала вопросительный взгляд Терла. «Нам приходилось встречать такие расы», — сказала она, — «болото, пустыня, одна сторона горы, лес, где растут только деревья одного вида. Их желудки приспособились к приему только определенной пищи, либо им не выжить в холоде или в жаре, при слишком малом или, наоборот, слишком большом содержании влаги в воздухе. Но это великолепный дар». «Действительно великолепный». — согласился Терл. — Мы сделаем для болотных людей все, что в наших силах. Перед вами наши друзья, которые сумели добраться до нас. И Терл представил всех, медленно и старательно выговаривая имена глинеров и машинных людей. — Меня зовут Теггер Хуки Тандартал, — представился краснокожий мужчина. — Это варвия Хуки Мерф Тандартал. Мы приехали с Санакрином Хуки Вандер Херхером и Чейчиндом Хуки Карашк. Два других краснокожих отошли назад и занялись прижженными в повозку животными. — Вы занимаетесь Ришатра? — поинтересовался Терл. — Мы не можем, — ответила варвия не вдаваясь подробностей. Парум усмехнулся. Валавирджирин ответила улыбкой представив разочарование мужчин-великанов. Терл, как того требовал протокол, говорил от имени всех, но речь его оказалась короткой. Какой смысл распространяться о мастерстве машинных людей и глинеров в искусстве решатра для тех, кто вообще не может ею заниматься? Когда он умолк, теггер и Варвия просто кивнули. Другие краснокожие мужчины даже не слушали. Они рассматривали трупы вампиров, лежавшие на одной простыне, и быстро говорили между собой.